вид знал что ольга не пойдет против его слова и оказался прав раксана вышла из дома уже через несколько минут девчонка улыбалась с нескрываемым превосходством интересно что именно она говорила ольге угрожала предлагала денег да неважно главное что рокси совершила маленькую гадость так она считала а на деле Оказала неоценимую услугу самому Виту, ведь теперь они играли на равных.